Глава 35. Джен сидела на месте Риты, держа трясущимися руками чашку с заваренной ромашкой. От нервов, как сказала сама Джен. «Он невыносим», продолжала жаловаться Джен на некоего Стива Коулса, борца, которого ей пришлось сегодня встречать в аэропорту. На все ушло около четырех часов. Два они провели в аэропорту и час в пробках. «Чудовище!» Рита только сочувственно кивала. От общения с борцами ее милостиво освободило руководство. Не запрещало, нет, просто завалило текущими делами настолько, что Рите не пришло бы в голову общаться с кем угодно, кроме рабочего места. «Гад! Гад ползучий! Удавила бы! Удавила своими руками!» распалялась Джен, грозя выплеснуть ромашковый отвар на клавиатуру под каток дорожный закатала. Джен, ну скажи Михаилу Леонидовичу, что у вас не складываются рабочие отношения. Альбина иногда сопровождает гостей. Ты что? Взмахнула руками Джен. Тогда не я Коулса, а меня Миша удавит. Почему? Не знаю. Мне кажется, он ревнует к этому Коулсу. Горячо прошептала Джен. Хотя как к нему ревновать? Он на человека-то не похож. грёбаный киборг. Ай! На пороге стоял тот, о ком только что говорили. Рита машинально отпрыгнула, хотя стояла не у двери. Захотелось слиться со стенами или провалиться сквозь пол. Она с семнадцати лет общалась с амбистами боксерами, борцами, но таких огромных людей не видела никогда. Помимо того, что Коулс, а его трудно было не узнать, даже по описанию. Да и Рита же видела достаточно его фотографий. Был высоким, не меньше двух метров роста, и широкоплечим настолько, что закрывал собой дверной проем. Он был лысым и покрытым татуировками даже на голове и лице. В одном из интервью он утверждал, что на его половом органе выбита змея. Говорят, в сети ходило фото этой самой змеи. Рита никогда не задавалась целью найти фотографию. Видимо, словами Михаила Розенберга это было недостаточно концептуально для Маргариты. «Джен!» — прогремел посетитель. Дальше Рита не понимала ни слова. Но, судя по выражению лиц, Джен сбежала от своего подопечного. Ее настигли и намереваются сожрать, никак не меньше. «Ох!» — грянула сверху. Рита испытала иррациональное желание перекреститься, несмотря на происхождение. А когда гигант пошел на нее, и вовсе испустить дух. Быстро и безболезненно. «Джен!», Джен" – прошептала Рита, смотря снизу вверх на татуированное на скулах лицо. «Что он хочет? Я не знаю английского». «Он спрашивает, кто ты? Считает, что ты красивая». И хочет, чтобы ты поцеловала его на удачу. Ужас какой! Ты не бойся. На самом деле он и пальцем не притронется, пока ты не дашь внятного согласия. Они исков боятся до одури, но не отстанет, пока не поцелуешь. Ему удача нужна. Куда его надо поцеловать? Надеюсь, не в губы? Носом потереться. Обо что? А его нос? В Новой Зеландии такие поцелуи. До сих пор? В качестве традиции, наверное. Все это время Стив Коул стоял, как огромный-огромный ребенок и смотрел то на одну девушку, то на другую. Он демонстративно поднял руки и отошел на полшага, показывая, что никаких насильственных действий от него ждать не нужно. Он мирный и послушный, как месячный котенок и почти такой же очаровательный. «Ладно», — пробурчала себе под нос Рита, «не покусает же ее этот здоровяк? Это даже забавно, если смотреть со стороны». Она поманила пальцем, Стив нагнулся. Рита испытала желание не только перекреститься, но и зажмуриться. Однако страх промахнуться носом и попасть в губы был сильнее. Она внимательно наблюдала, Замедленно, с осторожностью, приближающимся лицом, внутренне содрогаясь. А ведь это даже не поцелуй с европейской точки зрения. Стив потерся своим носом о нос Риты. Замер в таком положении. Вдруг вытянул руку и сделал селфи. Он сфотографировал этот злосчастный и смешной поцелуй. «Он просит разрешения выставить в свой Инстаграм», — проговорила Джен. «Зачем?» — Рита была ошарашена. Огромный ребенок с татуировками на лице не на шутку удивлял. Вроде приметы у него. Перед боем выбирает красивую девушку, целует ее и выставляет фото. Говорит, приносит удачу. Спортсмены вообще суеверные. Это Рита знала. «Обычно это кто-то из фанаток, а сегодня ты. Повезло!» — Джен усмехнулась. «Скажи, что можно». «Ес, yes, да». Она ткнула в телефон и кивнула, соглашаясь. «Только покажи сначала. Вдруг я там страшная?» Рита засмеялась и показала жестом свою просьбу. Стив понял, протянул телефон. На фотографии Рита увидела забавно улыбающуюся брюнетку. С широко распахнутыми глазами, спокойно, даже с интересом, смотрящую на целующего жутковатого мужчину. «Неужели это она? Когда это случилось с Ритой?» Она кивнула, разрешая выложить фотографию. И отошла на полшага, смотря на счастливую улыбку гиганта. Почти сразу зашел Михаил, а за ним и Альбина. Она редко бывала, чаще занималась с детьми. Учитывая же объем работ, без нее в этот раз было не обойтись. Во всяком случае, по утверждению самой Альбины, Михаил Леонидович Если и спорил с женой, то дома. Рита знала, что с девочками-близняшками, когда Альбины нет, находится няня, а со старшими другая. Наверное, финансово это накладно, только Рита, как ни странно, понимала Альбину. Она бы сама предпочла работать в двух ирбисах одновременно, только бы не находиться дома с детьми. Рита и без детей все еще не могла долго быть дома, от снидающей тоски по Евсееву Олегу. Красави. Ей удалось мысленно произнести его имя впервые за долгое время. Рита посчитала это добрым знаком. После нескольких минут разговора, непонятно откуда взявшегося гнева Михаила в адрес Джен, чириканья Альбины с неожиданным посетителем, Стив вышел за дверь вместе с несчастной переводчицей. — Зачем она его сюда приперла? — в воздух спросил Михаил Леонидович, скорее огрызнулся. — По-моему, Джен сбежала, а он сам приперся, — парировала Альбина. — Сбежала. Детский сад какой-то. — Ничего не понимаю. Нормальный мужик, если абстрагироваться от частностей. Миша выразительно посмотрел на Альбину. Она лишь улыбнулась и явно поддразнила бровями. — А с Женей найти общий язык никак не может. — Он в нее влюблен, — пожала плечами Альбина. — В смысле? — В прямом. «У нее же ребенок!» «Ах, какая внезапность! Какая преграда! Правда, Миша?» Засмеялась Альбина. «Муж!» «Муж влюбленности не помеха. Это же Коулс влюблен, а не Джен в него. К тому же она разводится», будто, между прочим, сообщила Альбина. «Не может быть!» «Может. Вот найдешь любовницу, и я с тобой разведусь. Так и знай!» «Я похож на самоубийцу, милая. Изменять тебе!» Легко проговорил Михаил и скрылся в кабинете, держа за руку жену. Риту они словно и не видели.